Глава 13. Дожить до весны. От ее слов покалывало затылок. Звуки казались шершавыми, острыми и ядовитыми. Сама Атель отдалялась и выглядела совсем чужой. Могучей, безжалостной колдуньей, способной уничтожить мир. Дракон понимал дело в остатках воздействия незнакомого мага, но прийти в себя никак не мог. Жена внушала скорее страх, чем желание помочь. Воспользовался проверенным средством. Вспомнил сегодняшнюю ночь. Улыбнулся и покачал головой. В полутьме спальни Атиль была совсем другой. Напоминала нежный, хрупкий ароматный цветок. Облизнулся, представляя ее проворные руки на своей спине и ноги, крепко обнимающие талию. На душе потеплело. Тело тоже откликнулось сразу, но с ним было сладить куда проще, чем с остатками враждебной магии. Шепот перешел в шипение. Лицо Атиль застыло болезненной напряженной маской. Над бровями дугами обозначились морщины. Треугольник Вокруг рта побелел. Она вскинула вперед руку и зло фыркнула, а потом будто рыбу подсекла. На пол плюхнулся кожаный том. Лильяр посмотрел на стену и усмехнулся. Кладка от манипуляции не пострадала. Жена шумно выдохнула и вымученно улыбнулась. Он без слов приблизился и заключил ее в объятия. Оградил бы с собой от всего, если б мог. Надо посмотреть на добычу. Атиль бегло поцеловала его, высвободилась из объятий и наклонилась к книге. Открыла и, хмурясь, полистала страницы. Покачала головой. Здесь всё на таклу. На чтение уйдет целая вечность. На нем я читаю не быстро. Что там? Похоже на заклинание, но сразу непонятно. Там полно слов, значения которых меняются в зависимости от окружения. Пожала плечами. Сразу разобраться не выйдет. «Давай смотреть остальные», — подмигнул дракон. Хотелось как-то ободрить Атиль. Судя по всему, сил у нее ушла прорва. Они ничего еще толком не успели. Супруга кивнула. Запихнула книгу в сумку. Прихвачу пока эту, если найдем что-то интереснее, поменяем. Вернулась к столу. Бильяр отдал ей свой стул и, прихватив половину томов, устроился на полу рядом. Скорее всего, часть текста на но он поможет хотя бы с теми, что на современном наречии. Листал теплые, толстые, пахнущие пылью страницы и не мог понять, что происходит. Сердце билось испуганным зайцем, а каждое слово будто выпрыгивало из засады. Вроде и буквы, и фразы были обыкновенными, а давили так, словно прочитанное обещало скорую мучительную смерть. А справлялась быстрее. Пока он возился с одной книгой, жена просмотрела три... К концу второго тома чародейка забрала у него половину. Вильяр вздохнул и раскрыл третий фолиант. Если первые две книги рассказывали скорее об опробованных способах договориться с пропастью, то третья повествовала о создании ордена и обязательных магических ритуалах. В общем-то, ничего примечательного. Копии писем, наброски и описания важных для ордена мест Зарисованные награды, портреты и схемы расстановки чародеев во время праздников. Сборище пестрых, пустых по содержанию бумаг. На предпоследней странице был изображен ритуал, если верить надписи, в день весеннего равноденствия. Разодетые люди танцевали что-то особенное. Лица их были сосредоточены, руки вскинуты вверх, а ноги согнуты в почтительном приседе. Не дать не взять, всей компашкой подвострастно приветствовали господина. Понять бы кого. Вильяр собрался было пролеснуть страницу и закрыть том, но что-то в рисунке смущало, и дракон принялся скрупулезно разглядывать изображение. У комнаты, похоже, не было потолка. Над головами танцующих было то ли настоящее, то ли нарисованное небо, Голубое, чистое, с задорными, пушистыми облачками. Стены были украшены росписью. Рисунка точно было не разобрать. Розовые круглые цветочки, какие именно, не ясно. На стене сбоку висел щит с крупной, хорошо читаемой надписью. Могущество – путь в лучший из миров. И знакомым рисунком, хоть и бледным, но легко просматриваемым. Вильяр поднялся с места и положил передатиль распахнутую книгу. Без лишних слов ткнул в изображение заключенного в треугольник цветка. Супруга хмыкнула и покачала головой. «Попытка перехватить договор с Айшала господина Каллиха», подытожила она язвительно. Словно ей сообщили, что проворовавшегося казначея убили лесные разбойники. и, поймав удивленный взгляд супруга, поспешил объяснить. Безуспешное. Случилось около 200 лет назад. Если в нашем роду появлялось несколько наследников, хранителем стен становился сильнейший из чародеев, тот, кто дольше выдерживал открытый портал. Калиха обошла старшая сестра, и город достался ей. Он пытался перехватить договор с Айшала, но Бог уже был мертв. а потуги мужчины были рассчитаны на живое божество, но вот ничего и не вышло. Фильяр хмыкнул. «И часто у вас такое случается? Почему стены не могут защищать двое?» «Не часто. Обычно в наших семьях рождается один мальчик, очень редко девочка. Двое детей случалось только три или четыре раза. Айшала заключает договор только с одним». Калиху не понравилось, что стены достались женщине, и, как ни прискорбно, он легко нашел союзников. Почему? Атель снова вымоченно улыбнулась, словно разговор на эту тему немного смущал. Во-первых, есть пророчество, согласно которому стены перестанут быть нужными именно женщине-хранителю. Толкуют по-разному, но кто-то говорит, что мы покончим с пропастью, Кто-то, что пропасть с нами. А во-вторых, стены становятся уязвимы во время родов. Из-за сильной связи с ребенком с первых схваток до момента, когда разрезают пуповину, все силы чародейки уходят на дитя, а остальная магия слабеет. Порождение очень тонко чувствует такие дни. Еще одна причина, почему тебе нужен мальчик. Да. У мужчин-хранителей нет таких сложностей. Атель усмехнулась и вернула ему книгу. «Больше там ничего?» «Ничего». Фильяр облизнулся и понял, что страшно хочет домой. «Ты что-нибудь нашла?» «Не понимаю». Супруга пожала плечами. Прочла про ритуал связи мага с пропастью. Там удар ножом в руку был завершающим действием. Но такие вещи и никогда не совершались без согласия чародея. Другое дело, если меня ударили недавно использованным ритуальным ножом, а связь с пропастью — это просто случайный сопровождающий эффект, поэтому и действует только вблизи порождений. И что в этом случае? Нужен специальный отвар, — нахмурился Атиль. Не помню всех ингредиентов, но этот рецепт у меня есть. «Может, начать с него?» «Скорее всего, мы так и сделаем». Поднялась на ноги и нырнула в его объятия. Ильяр с радостью погладил ее по спине. Жена потерлась носом о его грудь и вздохнула. «Сейчас избавимся от трупа и полетим домой. Хочу поесть и подумать в тепле и покое». Дракон закивал и развернулся к месту, где они оставили... мёртвого мага. Перехватило горло, и на мгновение стало нечем дышать. Трупа на месте не было. Только этого не хватало. Покачала головой Атиль и шумно выдохнула. Нам, похоже, пора. Думаешь, его утащили порождения? А кто ещё? пожала плечами. Мёртвые всегда привлекали обитателей пропасти. Правда, не знаю, как ему удалось утащить его незаметно, да еще и отсюда. Разве что в ход опять пошли неизвестные нам заклинания. Неважно. Гораздо важнее, ждут нас снаружи или нет. Вильяр усмехнулся. Вспомнились мальчишеские игры с бескрылыми. Плевать, ждут их снаружи или нет, они все равно уйдут. Потому что могут летать. «Мне не очень верится в порождение», — дракон покачал головой. «Мы бы почувствовали запах. К тому же вряд ли они унесли бы труп. А на нас их появление никак не сказалось». Он улыбнулся и заглянул жене в глаза. «Или ты хотела убить меня все это время, но молчала?» «Нет», — Атиль прикрыла глаза и бегло поцеловала супруга в губы. Тогда либо маг такой же фантом, как и те, что плясали вокруг, либо он остался жив и сейчас снова прячется в стене. Если честно, в первое я верю больше, чем во второе. Побеседовал бы с ним, если бы меч его не добил. «Я бы тоже», — невесело усмехнулась чародейка, «но, сдается мне, мы его не найдем». Долго возились. Будь он жив, успел бы удрать. Но если хочешь, соберусь сейчас с силами и спрошу у башни. Она может и не ответить, но попробовать нам никто не помешает. Вильяр закивал и выпустил ее из объятий. Отель вздохнула, закатила глаза и зашептала заклинание. Ласково, едва слышно, будто ребенка убаюкивала. Дракону захотелось обнять ее, ухватить себе часть, потраченные на магию нежности, но мешать не стал. Получит свое ночью. В спальне жена проявляла чудеса щедрости. Возможно, там перепадала нежность иного сорта, но он был согласен на замену. Шепот ускорился. Над бровями Атиль снова выступили дуги морщинок. Ладони сжались в кулаки. Башня вздрогнула, и вокруг повисла такая тишина, что дракону стало не по себе. Показалось, мир за пределами комнаты перестал существовать. Чародейка открыла глаза и покачала головой. «Его здесь нет. Мы одни». «Башня может ошибаться?» — прищурился Вильяр. никак не верилась в бесследное исчезновение трупа может аиль пожевала губу, но мне даже в голову не приходит кто из ныне живущих в состоянии ее обмануть разве что ивир и, и роммах вместе взятые не верю, что маг такой силы остался бы незамеченным вымоченно улыбнулась и прикрыла глаза я в растерянности Не знаю, куда он делся, но и необходимости его искать не чувствую. от Отчего-то кажется, он давно мертв. Скорее всего, маг тоже был фантомом, а мы отвлеклись и упустили настоящего кукловода. «Значит, полетели обратно», — подытожил Вильяр. На мгновение ему показалось, что Атиль водит его за нос, но потом он оценил ее уставший вид и решил... не терзать жену понапрасну. Похоже, магические штучки не давались безнаказанно. Приблизился к окну. Уходить проще отсюда, главное, чтобы внутренний дракон не вздумал бунтовать. Дернул ручку, распахнул раму и посмотрел вниз. Лицо ударил холодный ветер. Снег закончился, и пространство вокруг просматривалось удивительной четкостью. Солнце было еще высоко и хоть и пряталось за облаками, дарило достаточно света. Вдалеке серели стены града, а между ним и башней красовался белый нетронутый ковёр. Ничего, кроме кружащихся в небе айшала. Кто первый? Повернулся он к Ты или я? Давай я. Она подошла к окну, Подхвачу тебя, если твой дракон не ответит. Вильяр хохотнул, но пропустил жену вперед. Она вдохнула поглубже и выпорхнула из окна полупрозрачной птицей. Он уселся на подоконник, призвал к порядку внутреннего дракона и прыгнул вниз. В этот раз крылатый не подвел. Вильяр взлетел раньше, чем успел испугаться падения. Нагнал Атиль и завис над ней. Птица провернулась вокруг своей оси и ускорилась. Дракон мысленно хмыкнул. Супруга решила устроить соревнование. Зря. Ясно как день, он ее перелетает. Солнце светило в глаза, ветер бил в морду, но Вильяр ничего не замечал. Душой владел детский азарт. Хотелось показать отель, что в небе он король. На каждый выверт птицы он находил изощренный ответ. То кружился вокруг чародейки, то обгонял ее, или осторожно подрезал, потом пропускал вперед и догонял снова, демонстрировал свои умения во всей красе. Поймал себя на мысли, что их полет скорее напоминает брачные игры драконов, чем соревнования, но не расстроился. В конце концов, у них сатиль в самом разгаре медовый месяц. Самки собратьев обретали крылья только когда были готовы зачать детеныша, и с этой точки зрения полет с чародейкой не был чем-то удивительным. Вильяр с удовольствием проводил с этой женщиной каждую ночь. Кажется, не имел ничего против совместного малыша, а значит, вполне мог позволить себе насладиться воздушными танцами. Главное, чтобы пропасть не вздумала им помешать. Обходил, маневрировал и поддразнивал почти до самых стен. Атиль не оставалась в долгу и, похоже, была достойным соперником. Ускорялась, не давая провести ее, неожиданно меняла высоты и устраивала ложные выпады, пропуская супруга вперед и обгоняя, как только он расслабленно замедлялся. Ближе к стенам Вильяр почувствовал себя восторженным юношей. Хотелось одного — обратиться и обнять свою чародейку. Держать ее в руках, наслаждаться теплом, прижимать к себе и целовать, пока они оба не потеряют разум от желания. Плевать, что на стенах полно народу, зато ни у кого не возникнет сомнений в том, что Атиль — только его женщина — и никаких других мужчин рядом просто быть не может. Дракон её не отдаст. Приземлились на одной из пустых башен. Фильяр отступил на несколько шагов, чтобы обратиться, но супруга не дала ему осуществить задуманное. Приблизилась, протянула руки и принялась решительно гладить драконью морду, а потом и вовсе заставила забыть обо всем на свете, с хитрым видом наклонила Вильяра к себе и стала почувствовать ложбинку между рогами и ушными отверстиями крылатого. Ее прикосновения едва ощущались через толстую шкуру, но Вильяр таял от перепавшей ласки, довольно мурчал и закрывал глаза. Обращался в человеческую ипостась с настойчивой мыслью, если у них с женой еще не вышло мальчишки, Он сделает ей сына прямо сейчас. Атиль заслужила бесчетное количество попыток. Уже после, когда они выбрались из супружеской спальни, поужинали и засели за книги в замковой библиотеке, Вильяр вдруг вспомнил разговор в их первую встречу и сообразил, что порадовать его оказалось не так-то сложно. Немного ласки и он готов благодарить жену сколько угодно раз. Усмехнулся и мысленно махнул рукой. Пусть идет, как идет, менять все равно ничего не хочется. «Смотри, что я нашла!» Атиль с победным видом положила на стол перед ним два увесистых пыльных тома. «Бумаги из дома господина Калиха. Есть ли там что-то дельное, не знаю, но...» «Интересное должно быть!» «Я тоже кое-что нашел», — усмехнулся дракон и протянул ей открытую книгу. Пока чародейка рыскала по библиотечным шкафам, он отыскал рецепт отвара для лечения раны на ее руке. Супруга поднесла книгу к глазам и, понимающе закивала, потом нахмурилась и озабоченно цокнула. Парочка ингредиентов «Керта и Азолия растут только у драконов и цветут в конце вашей весны». Вильяр поймал расстроенный взгляд Атиль и поспешил обнадежить ее. «Но это не беда. Подождем, а потом вместе слетаем в гости к моим собратьям. Я с радостью покажу тебе наши земли». Она слабо улыбнулась. «Не могу покидать замок больше, чем на сутки. Иногда...» Моей магии хватает, чтобы стены были без меня и несколько дней? А иногда нет. Полагаю, это зависит от силы воздействия пропасти. И мне лучше быть рядом, когда магическая защита слабеет. Полетишь один. Отпущу тебя под честное слово. Давай посмотрим бумаги Каллиха, попытался сменить тему Вильяр. О том, что он приехал к Катильне по своей воле, вспоминать не хотелось. Взял один из томов и раскрыл его на первой странице. Супруга не стала противиться, уселась за стол рядом и взяла в руки вторую книгу. Атиль оказалась права. Интересного в бумагах было с избытком. Господин Калих не только пытался перехватить град ледяного сердца у сестры, но и всячески старался договориться с пропастью. Работал в двух направлениях. Правда, не преуспел ни в одном. Зато нашел способы увеличить силу с помощью порождений. Для хранителя стен эти техники были запретны, но коллег частенько использовал их. Для главной цели они оказались бесполезны, зато наводили страх на окружающих, дарили такой нужный ему авторитет и тешили самолюбие. «А вот и зацепка», усмехнулась Атиль, когда с книгами было почти закончено. «И что там?» — нахмурился Вильяр. «Магия нравилась ему меньше, чем отвары. Можно провести ритуал и с помощью сил пропасти создать много магов с конкретными умениями. Будет, правда, один недостаток. Внешне они будут очень похожими». «Банда близнецов?» — хохотнул дракон. «Да», — торопливо закивала чародейка. но это объясняет то, что напавшие на меня в подвале и сегодняшний маг выглядели братьями. И что нам это дает? Ну, кроме того, что какой-то из магов нашел записи Калиха и пытается с помощью его техник убить тебя. Ритуал можно провести только в определенном месте. Думаю, что смогу увидеть лицо того, кто взывал там к силам пропасти. И есть только одно «но». Если я правильно понимаю, о каком месте речь, то попасть туда мы сможем только после того, как сойдет снег. Из воздуха тоже. И с воздуха тоже. Это пещера, близко к пропасти. Я бы не рискнула расчищать проход туда с помощью магии. Порождение услышит нас, а с учетом расстояния мы получим лавину монстров. Тогда у нас остается одно дело. «Какое?» Атель поймала его взгляд, и Вильяр невольно улыбнулся. «Дожить до весны!» Чародейка усмехнулась. «Уже начинаю ее бояться. Подумать страшно, что нас ждет». Дракон взял ее за руку, поднес к губам и поцеловал. «Не бойся, что-нибудь придумаем». Атель кивнула. Потянулась и осторожно коснулась губами его губ. «Я рада, что ты со мной». Вильяр улыбнулся, но душе потеплело и без наступления весны. Всё утро в день праздника весеннего равноденствия сверху огромными хлопьями падал снег. К обеду метель успокоилась, и на небе показалось еще холодное, но уже задорно яркое солнце. Вильяр выглянул в окно, отметил про себя, что близится полдень, поднялся с места, спрятал договоры и печать в большой секретар из черно-зеленого дерева, и с улыбкой посмотрел на разодетого господина Ульдора. Что что о празднике распорядитель ярмарки не пропускал никогда. Тот, в свою очередь тоже смерил дракона взглядом за три с половиной месяца совместной работы, Мужчины привыкли друг к другу. И сейчас старик понял все без слов. Время пришло, следовало быстро перекусить и отправляться открывать веселье. Сегодня, полагаю, госпожа почтит нас своим присутствием, заключил Ульдор, когда накрывшая стол служанка удалилась, а он привычно принялся накладывать двойную порцию мяса к себе в тарелку. Сидел за бумагами молча, и сейчас его, похоже, тянуло поговорить. Вильяр хмыкнул, а старик невозмутимо продолжил. «Вы, мой друг, при параде, а злые языки поговаривают. Госпожа наша влюблена, как кошка, вряд ли отпустит вас веселиться в одиночестве». Дракон поморщился, все-таки старик общался с ним слишком по-свойски. Временами это создавало неудобство. «Супруга обещала мне быть». Вильяр поспешил вернуть тон разговора в более официальное русло. У нее встреча с представителями горожан, а потом они сопроводят ее на праздник. Тоже положил свини себе в тарелку, улыбнулся и покачал головой. «Госпожа влюблена, как кошка. Было бы неплохо. Но нет, атель не говорила ничего такого». а люди со стороны склонны преувеличивать. «Вы знаете, что госпожа Атиль хорошо танцует? Пока ее отец был жив, она бывала на наших праздниках гораздо чаще. Жаль, что сейчас все поменялось. Оно и понятно, заботы, стена, супруг, но нам ее не хватает». Вильяр проживал кусок немного пересоленного, но вполне себе вкусного мяса и закивал раздумывая, что ответить. Не понимал, куда клонит старик и решил не торопить события. «Она показывала мне несколько фигур. У нас танцуют иначе, сложнее и размереннее». Он усмехнулся. «Надеюсь, сегодня не ударю в грязь лицом». «Так госпожа будет танцевать?» Вильяр прищурился, а потом понял, что именно интересует Ульдора. Не стал говорить прямо, обнадеживать или нет горожан, должна решить Атиль. Она превосходно себя чувствует, отчего не повеселиться. «Ваша правда, друг мой», — закивал старик и вернулся к еде. Дракон вздохнул с облегчением. атель не говорила о беременности прямо. Правда, иногда, глядя на нее в спальне, Вильяр ловил себя на мысли, что слова уже не нужны. Все ясно без них, но обсуждать эту тему с посторонними он остерегался. В общении с горожанами хватало нюансов и сложностей. Создавать жене лишние хлопоты и поводы для сплетен не хотелось. Внизу послышались голоса, а следом шаги по лестнице. В дверь постучали и... Не дожидаясь разрешения, в кабинет вошла Атиль в сопровождении двух мужчин из городского совета. Ульдор прервал трапезу, вышел из-за стола и отвесил госпоже почтительный поклон. Она поздоровалась и посмотрела на спутников. «Спасибо, дальше я сама». Они кивнули на прощание и направились на выход. Вильяр отвлекся от еды, поднялся на ноги и с улыбкой посмотрел на жену. С радостью обнял бы, если бы позволяли приличия. А так оставалось лишь разглядывать ее с расстояния нескольких шагов. Натель была короткая, отороченная мехом, завязанная шнурком на шее накидка с капюшоном. Ее расходящиеся полы демонстрировали парадное платье, подхваченную под грудью разлетайку из плотной нежно-голубой ткани. Дракон тяжело сглотнул. Он видел наряд вчера и прекрасно понимал, почему Атиль выбрала именно его, но сейчас никак не мог отделаться от мысли, что среди складок платья проглядывает намечающийся живот. Вдруг облачение вовсе не реверанс ожидающим нового мага к черной луне, а намек ему, ошалевшему от сладкой жизни дракону, Может, жене не нравится, что в горячке ночей он не замечает очевидного? Стоит задать Аттиль несколько вопросов вечером. «Светлая госпожа соблаговолит оказать нам честь?» С поклоном поинтересовался Ульдор, отрывая Вильяра от раздумий. «Присоединиться к нашей скромной трапезе?» «С удовольствием. С вашего позволения отдам необходимое распоряжение». Старик направился к выходу с несвойственной его возрасту и комплекцией скоростью. Вильяр не стал терять время, обогнул стол и заключил супругу в объятия. «Прекрасно выглядишь», — прошептал ей куда-то в шею. Не видел с утра, но соскучился так, будто бы был далеко целую вечность. Атиль открыла рот ответить ему, но ее перебил протяжный скрипучий вой горна, Он бил по ушам и пробирал до самых костей. «Порождение?» — осторожно поинтересовался Вильяр. Показалось, звук отличался от того, что он слышал в прошлый раз. Может, и не сигнал тревоги вовсе? «Нет». Атиль кинула на него испуганный взгляд. «Это другой звук. Стены атакуют с человеческой стороны». Вильяру стало не по себе. Стычка с порождениями настораживала гораздо меньше.